Литнет представляет Идеальная для меня Валерия Ангелос. Текст читает Тася Кум. Глава первая. Гром вернулся. Слова подруги заставляют меня невольно вздрогнуть и оторвать взгляд от конспекта. — Говорят, его вчера видели в центре, — продолжает Ира. — На крутой тачке, в обнимку с какой-то моделькой. Ноги от ушей, — Катя толкает ее локтем. — Ну, то есть она симпатичная, но, конечно, хуже тебя, — поспешно прибавляет Ира, стараясь поправить ситуацию. Все нормально, говорю ровно. Мне все равно, с кем Богдан теперь встречается. Мы же давно расстались. Давно? Громко сказано. Несколько месяцев назад. Но ощущается именно так. Давно. Будто в другой жизни. Наша история начиналась красиво а закончилось все банально и грязно. «Не понимаю, зачем он вообще приехал?» — хмуро бросает Катя. «Вроде бы в столицу укатил. Что ему там не сиделось? Может, на пару дней увидится с кем-то?» — замечает Ира. «А может...» Ой, ты же и не думаешь, что он в универ теперь вернется? Надеюсь, нет, отрезает Катя. После нашего разрыва Богдан исчез, бросил занятия, уехал неизвестно куда. Его друзья приходили в универ, искали, даже они ничего про него не знали. Наверное, глупо с моей стороны было тогда переживать. Помню, как несколько раз пыталась ему дозвониться. Напрасно. Видимо, парень сменил номер. Расстались мы тяжело, и я переживала. Не могла объяснить собственные чувства. Все-таки гром предал меня изменил с другой девушкой. Волноваться из-за его резкого исчезновения совсем не стоило. Но тревога долгое время не отпускала. Лишь через пару месяцев стало легче. Что же, теперь точно знаю. С Богданом все в порядке. А если он решит вернуться в универ то пускай возвращается. Меня это никак задевать не должно. Боль уже прошла. Сейчас меня волнует только учеба. Вот бы он укатил обратно, прибавляет Катя. И поскорее. Точно, соглашается Ира. Слушайте, девчонки, мне правда без разницы. Говорю спокойно. Пусть Гром делает, что хочет. «Почему бы тебе не сходить на свидание?» Вдруг спрашивает Ира. «Или хотя бы на вечеринку?» Тут же интересуется Катя. «Ты вообще как будто избегаешь нас. Мы только в универе общаемся». «Глупости», — качаю головой. Просто времени мало. Ты бы на Лазарева внимание обратила. Он по тебе с ума сходит. Бросаю взгляд на часы и начинаю укладывать учебники в сумку. Извините, девчонки, надо спешить на пару. Вижу, как выразительно они переглядываются, но спорить и доказывать что-то не собираюсь. Выхожу из библиотеки, тороплюсь на лекцию. Но стоит мне зайти в нужный корпус, как сталкиваюсь с Лазаревым. «Привет, Аля», — улыбается парень. «Как дела?» «Нормально». «Ты спешишь?» «Да». «Крепче сжимаю ручки своей сумки. Хорошего дня». «Подожди!» Задерживает меня. «Это быстро. Помнишь, мы обсуждали подписку на закрытый блок по маркетингу?» «Ее уже нельзя купить?» «Вот!» Он вкладывает в мою ладонь флешку. «Я разобрался, как скачать архив». «Спасибо!» Роняю удивленно. «Эта информация мне и правда...» «Очень поможет». «Как тебе удалось?» «Долгая история». Отмахивается Лазарев и пристально смотрит в мои глаза. Чуть помедлив прибавляет. «Что ты делаешь после пар? Может, заедем куда-нибудь? На выходных я еще пару интересных блогов нашел». «Удивительно» как Лазарев заинтересовался учебой. Этого мажора ничего, кроме тусовок, не волновало. В голове звучит голос Кати. «Поверь, Аля, он ради тебя готов стать лучшим студентом универа. Иначе зачем регулярно таскается в библиотеку?» «Давай позже это обсудим. Прощаюсь с ним, направляюсь» к аудитории. «Нет, никаких свиданий. Больше отвлекаться от учебы не собираюсь. Хватило прошлого раза». «Романова, вам нужно зайти в кабинет декана», — сообщает куратор, «едва успеваю переступить порог». Раздается звонок, обозначающий начало пары. «Идите», — кивает куратор. «Чего вы ждете?» «Сейчас», — уточняю. «Разумеется. Потом возьмете у кого-нибудь конспект». «Не представляю, зачем декан может вызвать меня?» «Никаких проблем с учебой нет. Успеваемость отличная». Когда захожу в приемную, секретарь разговаривает с кем-то по телефону и, увидев меня, просто кивает на дверь. Поворачиваю ручку, прохожу вперед. «Александра», — широко улыбается декан, — «мне жаль, что пришлось отвлечь вас от учебы, но дело срочное». Рассеяна киваю. Прошу, присаживайтесь. Он указывает на массивное кресло, а я застываю не в силах сдвинуться с места, потому что в тот же момент из другого кресла поднимается до более знакомая крупная фигура. Черные, коротко стриженные волосы, Ядовито-зеленые глаза, Резко очерченные скулы, Жесткая линия рта. Гром усмехается, Глядя прямо на меня. Давно не виделись, Аля.